Глава третья. Боевой настрой. Я сразу забыла все слова, которые собиралась сказать. Жениха? Познакомься, герцог Шунгицкий, очень надежный и верный мужчина, — гордо сказал отец, отошел в сторону и широким жестом показал на старика позади себя. За ним ты будешь, как за каменной стеной. Герцог выглядел приятно и благочестиво но для дедушки, а не для мужа. Он элегантно поклонился и поцеловал мне руку. Я улыбнулась, как смогла, и перевела несчастный взгляд на отца. — Не благодари, Агата, — довольно ответил король, не замечая моего взгляда. — Ваше Величество, можно вас на пару слов? — начала я. — Мне кажется, мы торопимся. Но меня перебил герцог Шунгицкий, сделав шаг вперед. «Разве у вас, молодых, сейчас не все так быстро происходит?» И он рассмеялся собственной шутки хриплым смехом. «Я считаю, что нужно узнать человека получше». Я пыталась вежливо отказать герцогу. «Вот на балу и узнаем. Его Величество уже обещал, что первый танец с принцессой будет мой». «Ох, отец!» Я понимала, что он заботился обо мне и хотел как лучше, но иногда он перегибал палку». «Да, Агата?» — с нажимом спросил отец. Я поджала губы и вцепилась в платье. «Я могу обещать вам танец. У меня как раз в бальной книжке первым никто не записан». Невесело улыбнулась я, вспоминая, как отказывала партнёрам ради того, чтобы придержать место для Азурита. «Но больше ничего обещать не могу. Прошу прощения, мне пора». Приподняв юбки, я поклонилась и ушла. В спину донесся тяжелый вздох отца. Он начал рассказывать герцогу что-то о моем своей нраве и о том, что я вскоре передумаю. Но просто так оставить я это не могла. Розелита бы вообще скандал закатила, а я еще вполне неплохо держалась. Я вернулась в комнату и снова упала на кровать. Ничего не выходит. Я думала, этот день будет самым счастливым в моей жизни, а вышла совсем наоборот. Ко мне тихо подошла Карминита. Я узнала ее по шагам и подняла голову. «Ваше высочество, я нашла нужные ленты!» Она внимательно посмотрела на меня, на ее добром лице отразилось беспокойство. Даже веснушки померкли. «Что-то случилось?» Я села, обняла подушку и, то злясь, то всхлипывая, рассказала Кармините все. Она слушала внимательно и с сочувствием наклонив голову. «Говорила я, этот принц...» корменита бросила на меня осторожный взгляд и прикусила язык. Неловко убрала выбившуюся из чепчика рыжую прядь. «Не сдерживайся!» — мрачно улыбнулась я. «Подлец!» «Мягко говоря! Ох, моя принцесса! Как он мог так обмануть ваши искренние чувства?» «Я сама хороша!» — влюбилась в образ, в буквы, выведенные чернилами, и жестоко ошиблась. «Ничего!» Карменита приободрилась. «На балу вы обязательно увидитесь с генералом Рододендроном. Если он был честен, то сам подойдет к вам. А если нет, только скажите. Я побью его чем-то потяжелее букета и не посмотрю, что генерал!» Я рассмеялась, представив эту картину. Карменита всегда меня понимала и умела поддержать. «Возможно, потому что мы были почти ровесницы?» «Я, пожалуй, в таком случае к тебе присоединюсь. Устроим атаку с флангов». Она тоже улыбнулась. «Давайте тогда приведем вас в боевую готовность, моя принцесса. Пора браться за прическу. Сделаю так, что все ахнут». «Точно. Мне просто необходимо затмить сегодня Розелиту». «Нет, обычно мне не нравились негласные соревнования с сестрой. Но сейчас был другой случай. Азурит должен был понять, как ошибся». А генерал был обязан влюбиться, если даже и не был искренен в письмах. Раздался нервный стук в дверь и сбил наш с Карменитой боевой настрой. Чувствуя неладное, я нахмурилась, но все же кивнула к Кармените, чтобы та открыла. Сама я тоже встала и подошла ближе к двери. Было любопытно, кто это. На пороге стояла Розелита. Сестра нашла меня взглядом, нахмурила миниатюрные брови, и скривила пухлые губки. «Мне нужна твоя служанка, она идет со мной», — в приказном тоне сказала она. «Нет, Карменита занята, она собиралась приступать к прическе». Я вышла вперед и закрыла служанку собой. Розелита иногда просила одолжить украшение или платье, но чтобы личную служанку, такого еще не было. Присмотревшись, я увидела, что сестра нервничает, не знает, куда деть руки, переминается с ноги на ногу. «И мне нужна прическа. И никто, кроме карминиты, не делает так, чтобы все сочеталось идеально», — пояснила сестра. «Она уже не успеет сделать и тебе, и мне. Надо было просить заранее. А сейчас прошу простить». И я хотела захлопнуть дверь, но Розелита просунула свою острую туфельку в проем. «Возьми мою коралл». «Нет, спасибо». Я оттолкнула носком своей туфли ножку Розелиты. — Что здесь происходит? — раздался за дверью строгий голос мачехи. Пришлось открыть дверь полностью. Мы с Розелитой немного сжались под ледяным взглядом ее величества. И обе одновременно начали объясняться. — Тише! По очереди! Агата, ты первая! Выслушав нас обеих, мачеха быстро вынесла вердикт. «Служанка должна начать с розелиты. Ей нужнее».